Спор в небесах. Зевс с досады толкнул чашу с нектаром. На земле основательно громыхнуло. Одинокий пастух попешил собрать своих разбредшихся коз и погнал их к дому. Если в небесах не порядок, на земле добра не жди. Ничего им не живется, как людям. На всем готовом делать ничего не надо. Пусть бы себе ссорились, если на земле это не мешало. Но на прошлой неделе из-за гнева громоверца сгорела оливковая роща. На какого-нибудь нерасторопного бога сердится, а людям убыток. Перепуганная нимфа, подававшая главному богу нектар, замерла. Неужели в чаше что-то не так? но ну, сразу поняла, что не в нектаре дело. Зевсу просто скучно. «Надоело!» – загремел его голос. Еще сильнее громыхнуло в облаках над землей. Глядя на тучи, черными клубами собирающиеся над головами, люди торопились спрятаться под крышей. Что-то сегодня громовержец особенно не в духе. Испуганно замерли не только нимфы. Боги и богини тоже оставили в стороны свои чаши с нектаром и амброзией, переглядываясь. Что вывело из себя Зевса? Каждый день одно и то же. Амброзия, нектар, нектар, амброзия, пиры, возлежание. Теперь гнева громовежца не понимал уже никто. Чего еще ему нужно? Зевс ткнул пальцем в сторону земли. Живут же люди. Посреди оспидно-мрачной тучи возникло белое ветвистое дерево, словно перевернутое корнями вверх. Оно побежало, с треском раскидываясь на фоне истинно-черного неба, и страшно загремела. Загорелась очередная оливковая рощица. «Зевс!» – протянула Афродита. эта богиня единственная, кто не боялся гнева громовержца. Она старше самого Зевса, и тот подвержен ее стрелам не меньше людей». Именно стрелы сына Афродиты, шелуна Айрота, заставляли главу богов без конца наставлять своей божественной супруге Гере рога, за что Гера не слишком жаловала вечно юную богиню любви. «Прекрати сердиться, не забывай, что внизу люди. Ты им мешаешь». Зевс, чуть смутившись, уселся на троне спокойней. Небо стало быстро проясняться. Угрозы всегда так. Чем она чернее, тем ярче потом солнышко». «Скучно. У людей какие-то заботы, дела, проблемы. А у нас что?» «Тебе проблем не хватает», — изумленно подняла бровь Афина Паллада. Зевс вздохнул. «Развлечения хочется». Он перегнулся через облако, заглядывая вниз, и вдруг поманил пальцем Афродиту. «Твоя работа?» Внизу Парис вел прекрасную Елену от корабля к великим воротам Троя. Дочь Зевса с удовольствием согласилась. «Моя». «Где взял?» Афродита вспомнила, что Елена тоже дочь Зевса и почувствовала холодок на спине. Но, похоже, громовержец уже не сердится. «Какое-никакое развлечение!» Укра у «Ух ты! оно ну подробней!» — поерзал на троне громовержец. Заметив это, Гера только покачала головой, как мальчишка. Афродита поняла, что сегодня угодить Зевсу получилось. Минелай уехал на крит хоронить дедушку, а Парис остался. Постой, тут Парис что, отдал яблоко тебе? Да. Отблагодарила, значит, отблагодарила. Это твоя дочь, Зевс, самая красивая женщина среди земных. Я обещала Парису ее любовь. И вот, Афродита повела рукой в сторону видневшейся внизу Трои. но в глазах Зевса появилось что-то такое, что заставило богиню усомниться в благополучном исходе ее поступка. Так и есть, громовежец хмыкнул. Хм, а ее Минилай не против? Тут же подала голос богини раздора Эрида. Конечно, против, и не только Минилай. У него есть более сильный брат Агамемнон. Вот пусть они и повоюют. Агомемнону давно был нужен повод, хохотнул громовежец. Возлежавший со скучающим видом бог Арес встрепенулся. Война это по его части. Зевс добился своего, боги тут же поделились на два лагеря. Как и следовало ожидать, возмутилась справедливая Афина. Война из-за какой-то распутной женщины. Прости, Зевс, она хотя и твоя дочь, но любовное похождение Елена и ее легкомыслие известны всем. А у Зевса все земные дочери таковы, нехидно фыркнула сторонница крепких семей супруга громовежца Гера. «Конечно, Елену нужно вернуть домой, мужу, чтобы посадил беглянку под замок и больше никому голышом не показывал, никаким гостям». «Вернуть?» Рот столько стрел перевел, чтобы заставить ее бежать с Парисом, а ты вернуть не выйдет, — закричала Афродита, заслоняя собой видневшуюся внизу трою. Любовницу поддержал Аполлон. Не зря же старался их с богини любви, сынок и Рот. «Приехала, так пусть живет!» Она теперь принадлежит Парису. Вернуть! Нет оставить! Вернуть и как можно скорее. Гера топнула ножкой, вызвав внизу небольшое землетрясение. Ха! Она будет царицей Трое. Ага, не в Трое заведет ты же порядки, что у себя в спарте. Зев с интересом наблюдал за вороху среди богов. Начало ему понравилось, если половина богов и богинь встанет на сторону Париса, а вторая на сторону обиженного мужа Елены Минилая, то может получиться хорошая драчка, какой уже давно не было. Боги бессмертны, потому гибели им не грозит, разве что сам Зевс отправит в Тартар Каиду. Но посмотреть, как богини треплют друг дружке золотые кудряшки, забавно.